Да чем же, Аркадий, перестаньте. Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такой скромной деятельностью? И не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует? Вы с вашим самолюбием, уязный лекарь. Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич,